«Милорд Роцсей», — сказал рыцарь, — «хирург, леча мне этот покалеченный обрубок, сказал, что чем ощутимее болят его ножа и прижигание, тем вернее могу и рассчитывать на быстрое выздоровление. Так и я, не колеблясь, задену ваши чувства, потому что, поступая таким образом, я, может быть, заставлю вас яснее осознать, какие меры необходимы для вашей безопасности. «Ваше Величество, вы слишком долго предавались безрассудному шутовству. Пора вам стать мужчиной и политиком, или вы будете раздавлены, как мотылёк на груди цветка, вокруг которого вы вьётесь. Мне кажется, я знаю, почему, сэр Джон, вы вспомнили вдруг о морали. Вы наскучили весёлым шутовством, церковники зовут его пороком, и вот вас потянуло к серьезному преступлению. Убийство или резня придадут вкуску тежу, как маслина на закуску сообщает прелесть вину. Но самые дурные мои поступки — только легкие шалости. Я не нахожу вкуса в кровавом ремесле, и мне претит, я даже слышать не могу об убиении хотя бы самого жалкого подлеца. Если суждено мне взойти на престол, Я думаю, подобно моему отцу, отрешиться от своего имени и назваться Робертом в память Брюса. Да, и когда это сбудется, каждый мальчишка в Шотландии поднимет в одной руке бутыль, а другой обовьет за шею свою девчонку, и мужество будет проверяться на поцелуях и кубках, не на кинжалах и палашах. А на могиле моей напишут «Здесь лежит Роберт», Четвертый король этого имени. Он не выигрывал сражений, как Роберт Первый. Он не возвысился из графов в короли, подобно Роберту Второму. Не возводил церквей, как Роберт Третий. Он удовольствовался тем, что жил и умер королем весельчаков. Из всех моих предков за два столетия я хотел бы затмить славу одного лишь короля Коула, о котором поется «Весельчак». Коул, король наш старый, из глиняной пелчары. «Мой милостивый государь, — сказал Рэморни, — разрешите напомнить вам, что ваши легкие шалости влекут за собою тяжелое зло. Когда бы я потерял эту руку в бою, ища для роция победы над его могущественными врагами, утрата нисколько не огорчила бы меня. Но из-за уличной драки — Отказаться от шлема и панциря И сменить их на халаты ночной колпак но «Ну вот опять, сэр Джон, Перебил безрассудный принц Разве ты красиво Все время тыкать мне в лицо Изувеченную руку, как призрак Гексхала Швырнул свою голову в сэра Уильяма уолиса Право, ты ведешь себя более дико, чем сам Фодион Потому что тому Уоллес со зла снес голову тогда как я, я охотно приклеил бы на место твою руку, будь это возможно. Но послушай, так как это невозможно, я сделаю тебе взамен стальную, какая была у старого рыцаря карс -лоджи. Он ею пожимал руки друзьям, ласкал жену, бросал вызов противникам, словом, делал все, что можно делать рукой из плоти и крови, защищаясь или нападая. Bravo же, Джон Рэморни, В нашем организме немало лишнего. Человек может видеть одним глазом, слышать одним ухом, трогать одной рукой, обонять одной ноздрёй. И я, например, не возьму в толк, чего ради нам всего этого дано по два, разве что про запас на случай утраты или повреждения. Сэр Джон Реморни. С глухим стоном отвернулся от принца. «Нет, сэр Джон, — сказал Роцси, — я не шучу. Ты не хуже моего, знаешь, правдиво ли сказание о карс стальной руке? Ведь он твой сосед. В его время это замысловатые приспособления могли сработать только в Риме. Но я с тобой побьюсь об заклад на 100 золотых, что если дать ее в образец Генри Уинду, Наш перцкий оружейник соорудит ее подобие так безупречно, как не сделали бы этого все римские кузнецы с благословения всех кардиналов.